«Лишних женщин, мой друг, не бывает», — сказал сувер «Как мужчин. Лишними бывают только люди. Впрочем, ты, как всегда, прав. Куда девать третью? Не чугай ли же её вести? Давай-ка глотнём джину». Мы сели на песочек, глотнули джину и продолжили диалог. В голове моей о джину нечто прояснилось, и я держал между делом такую речь. «Капитан, вы сказали, что следующая моя».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 «Не зарывайся. Ты, конечно, на особом положении. На лавре тебя уважают, но твоя одна. Таковы условия игры. Это уж мне, как капитану, полагается, две». «Ну что ж, сэр, вы, капитан, вам решать. Попрошу отделить мою долю от группы её сотоварищей». «Сейчас отделим», — сказал капитан, встал и, заложив руки за спину, принялся дотошно изучать женщину. «М-да», — говорил он как бы про себя, м да задачка-с». Но, с другой стороны, с другой-то стороны, я всегда был справедлив, поровну делил с экипажем все тяготы и невзгоды, поэтому, как благородный человек, я не могу позволить себе лишнего. Итак, одна твоя, другая моя, а третья лишняя?» «Вряд ли, дорогой сэр. Вряд ли кто из них захочет быть лишний. В конце концов, мы этим можем обидеть вполне достойную особу. Это не украсит нас с вами, сэр. Нет, не украсит. поди ка скажи прямо в лицо человеку, ты лишний. Это же оскорбление». «Тьфу!» — плюнул капитан. «Какого чёрта мы не взяли боцмана?» «Ладно, пусть будет по-твоему. Явление так явление. Следующее твоё. Забирай всех троих, а я пошёл дальше». «Вот это гениально, сэр!» — опрадовался я. «Я всегда говорил, что вы гений. Девочки, спускайтесь к камню, у меня тут найдётся для вас кое-что вроде Шерри Брэнди». «Стоп!» — сказал Сувер. «В чём дело, Кэп?» «Ты неправильно оценил мой поступок. Ты назвал его гениальным. Нет. Это добрый, это благородный поступок, но не гениальный». «В данной ситуации это вполне уместное привлечение, сэр», — потупился я.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 Итак, послушай. Одну женщину тебе, другую — суеру, а третью — выеру».